Глава 35. Однако лекарство, купленное Клайдом, не подействовало. Роберта, чувствуя себя нездоровой, последовала его совету и не пошла на фабрику. Но так как от лекарства не было того результата, которого она ожидала, она начала принимать по две пилюли вместо одной каждый час и почувствовала себя совершенно больной. Когда Клайд пришёл к ней в половине седьмого, он был действительно расстроен её мертвенно-бледным лицом, впалыми щеками и огромными лихорадочными глазами с расширенными зрачками. Очевидно, она очень страдала, и причиной страданий был он, и он почувствовал острую жалость к ней. В то же время он был так смущён и потрясён теми затруднениями, которые вставали теперь перед ним, что мозг его лихорадочно работал, выискивая какие-нибудь новые средства борьбы с этим несчастьем. Очевидно, нужно обратиться за советом или помощью к какому-нибудь доктору, но кто может указать его? Какой доктор, где и как? И кроме того, где ему достать денег, которые, разумеется, понадобятся при таких обстоятельствах? Он решил опять отправиться к тому аптекарю, где он купил лекарство, и попросить у него или нового средства, или какого-нибудь совета, или, может быть, найти где-нибудь дешёвого доктора, который согласился бы помочь Роберте за небольшое вознаграждение или за обещание выплачивать гонорар в рассрочку. Но хотя всё это было очень тревожно, почти трагично, он вдруг почувствовал радость. Он вспомнил, что в этот вечер был приглашён вместе с Сондрой и другими к Кренстонам к 9 часам. Но даже там, на весёлом вечере, несмотря на всё очарование Сондры, он не мог перестать думать о Роберте, которая стояла перед ним точно призрак. Он старался казаться весёлым и беззаботным, как и всегда, но это с трудом удавалось ему. Роберта неизменно вставала перед ним. Что делать, если не будет никакой возможности избавиться от этого? Она может потребовать от него, чтобы он женился на ней, ведь она так боится своих родителей и толков всех своих близких. что ему делать в этом случае? Он должен будет порвать с очаровательной Сондрой, и она даже никогда не узнает, что заставило его поступить так. Но разве не безумие было бы со стороны Роберты ожидать, чтобы он женился на ней? Он не хочет этого, он не может этого сделать. Одно несомненно. Он должен Роберту избавить от последствий. Он должен, но как? Как? И хотя в 12 часов Сондра сделала ему знак, что она готова уйти, и что если он хочет, он может проводить её до подъезда и даже постоять с ней в подъезде несколько минут, И хотя когда они подошли к дому, она позволила ему в тени подъезда поцеловать её и сказала, что ей вероятно удастся убедить своих родителей пригласить его приезжать к ним на праздники, когда они переедут на 12-озеро, Клайд был так встревожен историей с Робертой, что не способен был почувствовать полную радость от этого известия и от нового проявления заботы и нежности со стороны Сондры. Он должен послать письмо Реттеру сегодня же, думаю, Клайд. Но перед этим необходимо зайти к Роберте, как он ей обещал, и узнать, что с ней. А затем завтра утром он непременно снова должен повидаться с аптекарем. Что-то должно быть сделано, если Роберте не будет лучше сегодня вечером. Таким образом, с поцелуями сомдры, трепетавшими ещё на его губах, он, расставшись с ней, отправился к Роберте, бледное лицо и взволнованные глаза которой сказали ему, едва он переступил порог комнаты, что в её положении не произошло никаких перемен. Единственная перемена была та, что от слишком больших доз лекарства она чувствовала себя ослабевшей и почти больной. Однако, как сказала она, это ничего не значило бы для неё, если бы только сегодня или завтра лекарство подействовало. Она предпочитает умереть, чем перенести все последствия. И Клайд, видя её муки, почувствовал к ней искреннюю жалость. Однако его равнодушие в последние дни и то, что он оставил её одну сегодня вечером, предупреждали её, что теперешние чувства только временны и что на его постоянство она не может рассчитывать. И это страшно мучило её. Она понимала, что он не любит её больше. Она не почувствовала успокоения даже тогда, когда он сказал ей, что она не должна беспокоиться, что он сделает для неё всё, что возможно, что он ещё раз съездит к аптекарю завтра же утром, если с ней не произойдёт никаких перемен ночью. Но так как у Гилпин не было телефона, а Клайт никогда не рисковал приходить днём в её комнату и не позволял ей приходить к нему в дом миссис Пейтон, то было решено, что он пройдёт мимо неё в следующее утро перед работой, и если у неё произойдёт та перемена, которую она желает, шторы на её окне будут подняты до самого верха, если же нет, то только до половины. В этом случае он отправится немедленно в Скенектади, протелефонировав мистеру Лигиту, что его задержали неотложные дела. Вернувшись домой, Клайд написал письмо Ретерру и провёл вслед за тем очень тревожную ночь. На следующее утро он отправился к аптекарю в Скенектиди. Шторы на окнах Роберты были подняты до половины, когда он проходил мимо. Но аптекарь не мог предложить никаких новых средств, кроме совета сделать горячую ванну, о чём он забыл упомянуть в первый раз. Заметив, как взволновано лицо Клайда и поняв, что он находится в чрезвычайном беспокойстве, аптекарь прибавил: Тот факт, что у вашей жены произошла задержка, ещё не означает ничего серьёзного. У женщин это бывает иногда. Во всяком случае, вы не можете быть уверены раньше, чем кончится второй месяц. Каждый доктор скажет вам это. Если она нервничает, то пусть продолжает принимать пилюли. Через месяц у неё может оказаться всё благополучно. Выслушав это радостное сообщение, Клайд был почти готов поверить, что Роберта ошиблась, возможно, что они понапрасну тревожится. Но в следующий момент он подумал, что, может быть, она и права, что им грозит несчастье и ждать ещё целый месяц, ничего не предпринимая, ужасно. Поэтому Клайд сказал аптекарю: "А в случае, если ничего не поможет, не могли ли бы вы указать доктора, к которому она могла бы пойти?" Для нас это очень серьёзно, и я бы хотел помочь ей, если бы я мог. Что-то в поведении Клайда, когда он сказал это, его чрезвычайная нервозность заставила аптекаря посмотреть на него подозрительно, и у аптекаря мелькнула мысль, что Клайд, вероятно, не женат, и что этот юноша желает, по-видимому, освободиться от всяких будущих затруднений и обязательств по отношению к какой-нибудь доверившейся ему девушке. Настроение его изменилось, и вместо прежней приветливой манеры и желания помочь, он теперь холодно сказал «Да, разумеется, здесь есть доктора, но я никого не знаю, кто согласился бы на это, и я не имею права посылать никого к таким докторам, это против закона. Доктор, увлеченный в этом, может очень пострадать. Но ну, вы, конечно, можете поискать кого-нибудь, если захотите». прибавил он важное, испытывающий и подозрительно оглядывая Клайда и решая про себя, что лучше держаться подальше от такого субъекта. Клайд вернулся к Роберте с тем же самым лекарством, хотя она решительно протестовала против него. Если не помогла первая коробка, то бесполезно принимать дальше. Но так как он настаивал, она согласилась попробовать ещё раз. Но что делать, если всё кажется бесполезным? Что он намерен предпринять тогда? Однако у Клайда была такая натура, что он с радостью хватался за всякий предлог отдаться другим интересам. Он быстро уверил себя, что всё может кончиться благополучно, что Роберта могла ошибиться, что она подняла всю эту тревогу понапрасну. Теперь нужно просто ждать и попробовать ещё раз предписанное лечение. Но и на этот раз пилюли не помогли. Роберта вернулась на фабрику, хотя все девушки её отдела уверяли её, что у неё совершенно больной вид. И что она не должна работать, она хотела утомить себя и, может быть, этим добиться желаемого результата, но всё было напрасно. А Клайд продолжал успокаивать себя, что впереди ещё целый месяц. В этом тяжёлом состоянии он представлял с собою интересную иллюстрацию того, какие огромные дополнительные тяжести налагают невежество, юность, бедность и страх. Он не знал точно, к чему могут повезти все эти лекарства. Он не знал даже значения слова «акушерка», ни характера тех услуг, которые она может оказать женщине. И кроме того, он был в Ликурге очень недавно и не знал никого здесь, кроме молодежи из того общества, куда он недавно попал. Гилларда, с которым он прекратил сношение, и нескольких заведующих различными отделами на фабрике, не считая парикмахера, галантерейщика, продавца сигар и других в таком же роде, из которых никто не мог оказать ему помощи в его затруднениях. И еще одно обстоятельство заставляло задумываться его теперь, прежде чем начать поиски доктора. Это вопрос, как и кто пойдет к нему. Не могло быть и речи о том, чтобы ему самому сопровождать Роберту. Во-первых, он слишком похож на Джильберта Гриффитса, которого здесь очень хорошо знают, из-за которого могут его принять. И, Во-вторых, он слишком хорошо одет, и доктор может на этом основании потребовать с него такую плату, которой он не сможет заплатить, и предложить ему некоторые затруднительные вопросы. Почему бы не пойти Роберте одной? У неё такой простой вид, такой невинный и привлекательный, и кроме того, если она пойдёт одна, наверное, она сумеет устроить это дешевле. Нужно только уговорить её сказать, что она брошена каким-нибудь молодым человеком, имя которого она, конечно, откажется называть. Тогда доктор, увидев одинокую девушку в таком затруднительном положении, не сможет отказать ей в помощи. Может быть, он даже поможет ей, ничего не взяв с неё. После этих размышлений он отправился к Роберте, решив приготовить её к визиту к доктору и убедить, что в её теперешнем положении она должна говорить сама за себя. Но прежде чем он заговорил, она обратилась к нему с вопросом: "Не сделал ли он чего-нибудь для неё? Не слышал ли о каком другом лекарстве?" Эти вопросы были для него предлогом, чтобы заговорить о докторе. Да, я спрашивал в нескольких аптеках, сказал он. И мне все ответили, что если одно лекарство не подействовало, то другие бесполезны. Теперь ничего не остаётся иного, как пойти к доктору, если ты захочешь. Но найти такого доктора очень трудно, потому что никто не решается называть их. Но я говорил уже с несколькими друзьями, разумеется, не открывая, для кого нужен доктор, Все боятся давать указания. Ты понимаешь, это против закона. Но я хотел бы знать теперь, если я, предположим, найду доктора, который сделает это, захочешь ли ты пойти к нему и рассказать ему, что с тобой? Это мне нужно знать теперь же. Она внимательно посмотрела на него, не совсем понимая, что он предлагает пойти ей одной и думая, что он будет сопровождать её. Затем, представив себе свидание с доктором, она воскликнула: О, как это страшно думать, что нам придётся идти к доктору за таким делом. Ведь он будет знать всё о нас. Кроме того, всё это опасно. Я думаю, это хуже, чем пилюли. Она стала предлагать различные интимные вопросы, на которые Клат не знал, что ответить. Не нужно так волноваться и так нервничать, сказал он. Ты совсем не будешь страдать, я знаю. Всё же это будет счастье, если мы найдём доктора. который согласится сделать это. Я хочу только знать, согласишься ли ты пойти к доктору одна. Она посмотрела на него так, точно её ударили, но он, не смущаясь, продолжал: "Ты понимаешь, что я не могу пойти с тобой. Меня здесь многие знают, и кроме того, я слишком похож на Джилберта, а его-то все знают. Если меня примут за него или узнают, что я его кузен или родственник, тогда для меня всё кончено". Роберта не совсем понимая, чего он хочет, но чувствуя только, что он оставляет её одну, воскликнула с отчаянием: "Нет, Клайд, одна я не могу. О, нет, я так боюсь. У, нет, дорогой, я не могу. Я не сумею даже объяснить ему ничего. Я не знаю, как сказать и как начать. Ты должен пойти со мной и рассказать всё, или я никогда не пойду всё равно, чтобы не случилось". Но Клайда не расстрогали её испуг и муки. Но ты же знаешь, Берта, мое положение здесь. Я не могу пойти. Представь себе, что меня узнает кто-нибудь. Что тогда? Просто безумие требовать, чтобы я пошел с тобой. И для тебя это будет гораздо легче, чем для меня. Ни один доктор ничего не подумает о тебе, если ты к нему придешь, и особенно если ты придешь одна. Он поймет, что ты в затруднении и что тебе некому помочь. Но если явлюсь я, и он узнает, что я связан с семьей Гриффитсов, то он потребует черт знает какую плату. «Он подумает, что у меня не весть сколько денег. «А если я не заплачу, он может отправиться к моему дяде или кузену, «и тогда прощай все, тогда это конец для меня. «А если я потеряю здесь место, останусь без денег, «и произойдет еще скандал в связи с тобой, «как ты думаешь, что мы оба будем делать потом?» «Я, конечно, уже не смогу помогать тебе. «Я думаю, что если ты поразмыслишь хорошенько, «то согласишься на мое предложение. «Если мое имя будет втянуто во все это, «то я не могу. то результат будет печальный для нас обоих. О, Боже, Боже, нервно и жалобно восклицала она, охваченная ужасом перед неизбежным. Я не знаю, что нам делать, право, не знаю. Я не могу решиться на это. Это так мучительно, так страшно. Я умру от стыда и страха, если пойду одна. Но уже тогда, когда она говорила это, она чувствовала, что в конце концов пойдёт одна. Что ей оставалось делать? И как она могла принудить его рискнуть своим положением, а он снова начал, скорее для самозащиты, чем из каких-либо других соображений. Кроме того, всё это будет стоить очень дорого, Берта, и я не знаю, как мы справимся с этим. Ведь ты знаешь, я получаю теперь только 25 долларов, и у меня нет никаких сбережений, ни одного цента. Ты знаешь, как всё это было, мы тратили их вместе с тобой. Если я пойду, доктор может потребовать больше, чем я могу заплатить. А если ты скажешь ему, какие у тебя средства, то Он замолчал, потому что увидел на лице её стыд, презрение, отчаяние при мысли о том, что они находятся в таком жалком положении. Затем продолжал: Ты не будешь называть своего настоящего имени и не будешь говорить откуда ты. Я постараюсь найти доктора где-нибудь в ближайшем городе, и ты скажешь ему, что у тебя нет никаких средств, кроме твоего еженедельного заработка. Несмотря на все его хитрые уловки, которых она не могла не заметить, всё-таки некоторые его аргументы были убедительны для неё. Она видела, что положение Клайда было такое же отчаянное, как и её собственное, как не была она честна по своей натуре, И как не заботилась по возможности говорить правду, она увидела, что иногда приходится прибегать к лжи. Придя к соглашению, что они обратятся к какому-нибудь доктору в Утике или в Албани, может быть, подразумевалось, что к доктору пойдёт она одна. Разговор оборвался. И Клайд торжествовал, потому что ему удалось убедить её не вмешивать его имя во всю эту историю, и решил, что ему теперь необходимо во что бы то ни стало найти доктора, к которому он мог бы послать её. И тогда все страшные заботы в связи со всем произошедшим будут наконец в прошлом. И после этого она может пойти своим путём, разумеется, она должна будет поступить так. А затем, сделав для неё всё, что он сможет, он устремится к той ослепительной цели, которая была прямо перед ним, как только всё будет улажено.